Глава восьмая. В ожидании супруга я решила не сидеть без дела, а именно играть роль хозяйки этого дома. Пришлось развести бурную деятельность. Это здорово отвлекало от дурных мыслей. Я осмотрела примерно одинаковые гостевые спальни, столовые, гостиные разной степени убранства. И в какой-то момент поймала себя на мысли, что все в этом поместье было каким-то холодным, бездушным и безжизненным. Будто из дома выкачали все счастье. Взять хотя бы портреты. Вечно суровый лорд Бернс, его не менее серьезные предки и ни одного портрета Даррена или его матери. Что такого произошло в их прошлом, что отец решил вычеркнуть сына и покойную жену из своей жизни? Ведь было какое-то событие, которое рассорило дарана с отцом, о котором сам даран также предпочитал не вспоминать. После осмотра дома и составления меню на неделю, я в компании пяти служанок отправилась разбирать свадебные подарки. И следует признать, некоторые родственники Даррена были весьма оригинальны в своем выборе. Леди Бернс — шкатулка для драгоценностей и открытка от троюродной сестры лорда Беренса. Одна из пяти служанок продемонстрировала вычурную золотистую коробочку, увитую вензелями и увенчанную фигурками белых лебедей. «Куда прикажете ее разместить?» и стоило только служанке ее распахнуть, как шкатулка тут же громко завопела песню о чистой и вечной любви. Выводила трели так фальшиво, что уши в трубочку сворачивались, честное слово. Захотелось спрятать сей шедевр куда подальше от глаз и ушей. «Пожалуй, отправь ее в гардеробную». Я подалась вперед, и поспешно захлопнула шкатулку. «Как скажете, леди Бернс?» кивнула служанка и показала следующий подарок. «А куда разместить хм напольную вазу от двоюродной тети лорда Бернса?» Ваза сильно напоминала ночной горшок, который раньше использовали вместо туалета. Потому смятение молодой служанки было оправдано. «В одну из гостевых спален, пожалуй». Я махнула рукой и вернулась к распаковке следующего свертка. Внутри оказался столовый набор, который должен был сам орудовать тарелки и отправлять пищу в рот. Но по итогу оказалось, что вилка постоянно роняла еду и норовила кровожадно впиться в любого, кто был поблизости. Неплохое средство для похудения, одним словом. Еще в подарках был огромный портрет в полный рост, на котором я выглядела на шесть размеров больше, а дарен на двадцать лет старше. Двоюродный дядя Дарена, видимо, решил пошутить о нашем будущем. Были в подарках и часы, которые вместо боя с крипучим голосом троюродной бабушки Дарена, сообщали время – и семейную мудрость. Еще в одной из коробок обнаружилась книга странных рецептов, написанная на языке, который никто не смог прочитать. Леди Бернс, так как быть с портретом? Темненькая бойкая служанка кисточкой отряхивала несуществующую пыль с подаренного шедевра. Пожалуй, лорд Бернс. Лично должен увидеть этот подарок и решить, где он лучше будет смотреться. Едва сдержалась, чтобы не продолжить. В подвале или в кладовой. А затем бросила взгляд на говорящие часы, про себя подметив, что Даррен беседует со своим дядей уже целую вечность. Но я никак не могла повлиять на ход событий поэтому оставалось только ждать. Очередная обертка упала к ногам, а затем в руках оказался круглый предмет. Очень хорошо знакомый со времен Академии. Это же шар-следилка. И он был в доме целые сутки. И один демон знает, что он мог записать, иначе чей голос был настроен и были у меня предположения, от кого этот подарочек. «Какой прелестный портрет!» Веселый голос Дарына зазвучал за спиной, и я была рада его слышать, как никогда прежде. «Определенно лучший из всех, что есть в этом доме. Сразу видно, художник зрит в корень. Я получился такой солидный, смотри-ка. Даже залысины есть!» «Мне пойдет? Как думаешь?» Служанка, смахивающая пыль с портрета, тихо ойкнула и, склонив голову, бросилась к стене, а супруг прошел вперед в самом распрекрасном расположении духа. На его губах сияла улыбка, а в глазах, внимательно рассматривающих портрет, плескалось веселье. «Значит, можно выдохнуть?» «Опасность в виде подозрительного дядюшки исчезла? Зачем он вообще приезжал? И что случилось с Нейтаном этой ночью?» «Тебе все будет к лицу, дорогой. Морщины, седина и даже залысины. Ты же как коньяк. С возрастом станешь только лучше». Как ни в чем не бывало, подскочила с кресла, все еще сжимая шар с в руках. Все вопросы, крутившиеся на языке, можно задавать только наедине и под заклятием тишины. Такими темпами у меня паранойя разобьется. Не так я себе представляла супружескую жизнь. В моем воображении я должна была спокойно писать работу по драконам моих жизни, чтобы стать магистром наконец. А попала в переплетение интриг и сплетен — в отчаянной борьбе за золотые шахты. Сейчас я могу разве что написать небольшой доклад на тему золота и кровные узы драконов. А тебе, дорогая, следует признать, так идут пышные формы. Дарен с упоением рассматривал портрет. Твоя грудь смотрится особенно выдающейся, как раз под третьим подбородком. «Идеальные формы для женщины! За ужином прикажу подать тебе тройную порцию!» И тут я рассмеялась в голос, даже несмотря на то, что внутри была напряжена как пружинка, что меня раздирало от вопросов, да и вокруг были слуги, но сдержаться было попросту невозможно. Это вообще было отличительной особенностью супруга. «Воспринимать ситуацию с юмором и ноткой иронии, за исключением, конечно, сегодняшней ночи. Рад слышать, что мысли о еде поднимают тебе настроение». Даррен развернулся, а затем сократил разделявшее нас расстояние. «Прикажу подать еще и торт». Дар взглянул на меня так, что на мгновение дыхание перехватило. Столько в его взгляде было невысказанных эмоций, что внутри появилось странное незнакомое ощущение. «Ты меня балуешь!» Я сбросила секундное наваждение и, посерьезнев, протянула супругу еще один подарочек. «Смотри, что нам еще подарили!» Дар перевел взгляд на шар, и в его глазах отразилось понимание. «Значит, я не одна сталкивалась со следилкой прежде». «Какая прелесть!» Даррен подхватил шар из моих рук и отправился прямиком к окну. «Разве это не чудесно, что мои родственники всегда хотят быть в курсе событий, происходящих в моем доме?» «Они явно беспокоятся о тебе», — я кивнула. Окно распахнулось, впуская в комнату морозный свежий воздух. Мгновение, и вот подарочек уже полетел вниз. «Нужно обязательно написать всем благодарственные письма». «Миссис Мейбл. дар подозвал экономку, молчаливо наблюдавшую за нашим представлением. «Поручаю это вам и... Рози, дорогая». «Как ты смотришь на то, чтобы подышать свежим воздухом?» «Вот он, момент, которого я так ждала последние полдня». С превеликим удовольствием кивнула и направилась к двери следом за даром. От приторности нашей беседы у самой зубы сводила. «Но что поделать? Слуги тоже зрители». Сейчас, когда к нам повышенное внимание со всех сторон, нужно держать лицо и не забываться.